Глава 6. Решение Тимары. Едва Тимарас с отцом таща корзину с плодами переступили порог дома, как мать поприветствовала их улыбкой. Это было странно. Ещё больше они удивились, когда мать сразу же первой заговорила с ними. В её глазах светилась надежда. Мы получили предложение для Тимары. На мгновение девушка и её отец замерли на месте. Смысл произнесённой фразы не укладывался в голове. Предложение ей в свои 16 лет она уже давно вышла из того возраста, когда большинство девушек дождевых чещёб заключает помолвку. Она знала, что в других краях дело обстоит иначе, где-то её всё ещё считали бы почти ребёнком, где-то только-только созревшей для замужества. Но здесь, в дождевых чещёбах, срок человеческой жизни куда короче, чем в иных землях. И они знают, если хочешь продолжить свой род, то детей нужно помолвить как можно раньше и поженить, как только те созреют, и тогда через год на свет появится новое поколение. Даже если девушка происходила из бедной семьи, но была миловидной, к 10 годам она уже была сговорена. Да и далеко не красавица, к 12 годам вполне могла получить предложение о помолвке. Но этот порядок не касался таких, как Тимара. Ведь ей вообще не следовало жить, не говоря уже о том, чтобы выйти замуж и произвести на свет детей. Для большинства соплеменников она как бы вообще не существовала, остальные же едва замечали её. Но вот мать, сияя от счастья, говорит, что получила предложение для своей дочери. Это просто невероятно. Какое может быть предложение о браке, если ей нельзя иметь детей? Полная бессмыслица. Кто мог сделать такое предложение? И почему её мать вообще приняла его всерьёз? Брачное предложение Тимаре от кого? В голосе отца звучало недоверие. Тимаре взглянула на лицо матери. И нехорошее предчувствие шевельнулось в сердце. Слишком уж хитрая была её улыбка. Не глядя ни на Тимару, ни на мужа, женщина склонилась над корзинами и стала выбирать, что из их содержимого можно приготовить на ужин. Когда же она заговорила, то обращалась словно бы к пище. "Я сказала, что мы получили предложение для Тимары, Джероп. Я не говорила брачное предложение". Так что это за предложение? От кого? требовательно спросил отец, в голосе прорывались гневные нотки, словно раскаты надвигающейся грозы. Мать, сохраняя невозмутимый вид, даже не оторвалась от своего занятия. Ей предложили полезную работу и самостоятельную жизнь. Мы уже на склоне лет, и она сможет жить отдельно от нас, предложил совет торговцев дождевых чещёб. Так что нечего хмуриться, Джероб это превосходная возможность для Тимары. Отец перевёл взгляд на дочь, ожидая, пока та заговорит. В их маленьком семействе не было секретов, что мать постоянно тревожилась о своих преклонных годах. Ей казалось, что если сложить с себя ответственность за содержание Тимары, то непременно появится возможность кое-что отложить на старость. Тимара не была в этом так уверена. Ведь она ежедневно работала наравне с отцом. Большую часть приносимой домой пищи собирала именно она, срывая плоды с самых высоких, ярко освещённых солнцем ветвей, куда никто другой не осмеливался забираться. Станет ли жить матери лучше, если корзины, которые приносит отец, полегчают? А если Тимар уйдёт, кто будет исполнять повседневную работу, когда родители совсем состарятся и одряхлеют? Однако ни одну из этих мыслей Тимара не высказала вслух. И какую же полезную работу они предлагают, тихо спросила она, стараясь, чтобы голос звучал спокойно. Тимара боялась ответа матери. В Трихоге существовали разного рода полезные работы. Опасней всего были раскопки погребённого города старших. Там требовалось непрерывно трудиться, надрывая спину орудуя лопатой и таская тяжёлые тачки за частою почти в полной темноте, и всегда был риск, что дверь или стена древнего города неожиданно рухнет, высвобождая грязевую лавину. Обычно на такие работы посылали парней, потому что они сильнее. Неплодоносным девушкам, вроде Тимары, чаще поручали поддерживать в порядке мостики в кроне, соединяющие самые высокие и тонкие ветви. Недавно было много разговоров о том, что надо бы расширить сеть пешеходных мостов, которые связывали поселения, находящиеся на разных берегах реки Дождевых Чещёв. При этом жарко спорили, как далеко можно протянуть на цепях деревянный мост без риска, что он рухнет. У Тимары ёкнуло сердце, едва она подумала, что должно быть станет одной из тех, кому будет поручено это проверить. Да, наверное, так и есть. Вся округа знала, как ловко она лазает по ветвям. Тогда ей нужно будет оставить дом и жить поблизости от места работы. Придётся расстаться с родителями, а в скором времени быть может и с самой жизнью. Мать наверняка будет этому рада. Между тем мать начала рассказ, и в её голосе слышалась фальшивая радость. Так вот, сегодня на столовый рынок Пришёл торговец в роскошном вышитом наряде, и при нём был свиток от совета дождевых чещёб. Он сказал, что ищет сильных молодых людей, не обременённых супружеством или детьми, для исполнения особой работы на благо Трехога и всех дождевых чещёб. Что оплата будет хорошей, и задаток выплатят немедленно ещё до начала работ, а в конце, когда работники вернутся в Трехог, их щедро наградят. Ещё он сказал, что многие люди наверняка пожелают войти в число избранных, однако для такой работы подойдут только самые сильные и выносливые. Тимара едва сдерживалась. Мать никогда ничего не говорила прямо. Любую историю или новость она излагала, топчась вокруг да около, а задать вопрос означало лишь дать ей повод свернуть ещё на одну окольную тропинку. Девушка сжала зубы, едва не прикусив язык. Отец же не скрывал нетерпения. Значит, это не брачное предложение. Это предложение работы. Но Тимара уже работает, помогает мне на сборе. И зачем ей вести самостоятельную жизнь отдельно от нас? Мы не молодеем. Наступит время, когда нам потребуется, чтобы она всегда была рядом. И это как раз произойдёт на склоне лет, как ты выражаешься. Как ты считаешь, кто ещё позаботится о нас? Совет дождевых чещёб. Мать состроила недовольную гримасу и нахмурилась. Ну что ж, хорошо, заявила она. Тогда я больше ничего не скажу. Надо понимать, я сделала глупость, выслушав того человека и подумав, что Тимари, возможно, захочется испытать в своей жизни что-то интересное. Едва ли не дрожа от негодования, мать плотно сжала губы. всем видом показывая, что разозлилась и не скажет больше ни слова. Общая комната их дома была крошечной. Однако мать, раскладывая на обеденной циновке ужин, делала вид, что не замечает ни Тимару, ни отца. Те по-прежнему молчали. Просьба продолжить рассказ лишь доставила бы матери дополнительное удовольствие от того, что она дразнит их, держа в неведении. А вот явное отсутствие интереса Могло сработать куда быстрее. Поэтому отец наполнил таз, умылся, выплеснул грязную воду за окно и вновь налил чистой уже для Тимары, передавая дочери посудину, он небрежным тоном спросил: "Может быть, завтра поищем другие состени? Встанем пораньше". "Пожалуй", осторожно отозвалась Тимара. Мать не смогла вынести, что они разговаривают о таких обыденных вещах. и подала голос, обращаясь к орехам, которые растирала в муку. Выходит, я совсем не знаю свою дочь. Я думала, она будет в восторге, если ей представится возможность работать с драконами, когда она была младше, драконы её очень интересовали. Отец сделал чуть заметный жест, предупреждая Тимару, что надо хранить молчание. Раз уж мать разговорилась, но девушка не удержалась. Драконы Тот выводок, который я видела, покинутые драконы, мне предложи работать с ними. Мать негромко хмыкнула, она была довольна. Судя по всему, нет. Твой отец считает, что тебе лучше никуда не уходить и жить с нами, пока мы не одряхлеем и не умрём, а потом остаток жизни провести в одиночестве. Она поставила миску с растёртыми орехами дерево Кура на обеденную циновку рядом с тарелкой с стеблей ветля. Ещё до их возвращения мать испекла в общественной печи лепёшки, всего шесть по две на каждого. Такой ужин не назовёшь ни обильным, ни изысканным, однако его вполне хватит, чтобы набить брюхо, так выразил бы отец. Всего лишь несколько секунд назад Тимара чувствовала ужасный голод, но сейчас она и смотреть не могла на еду. Однако отец был прав. Своим вопросом Тимара не остудила злость матери, а ещё больше разожгла её. И сейчас женщина пылала праведным гневом. Улыбаясь, она вела за трапезой разговоры о пустяках, как будто всё в порядке, а она, как и полагается покорной жене, подчиняется требованиям мужа. Тимара не в силах выпле่นнуть наживку, ещё дважды спросила её о предложении, и каждый раз мать отвечала, что дочка, конечно же, не захочет покинуть дом и семью. А значит, нечего и говорить о подобных глупостях. Всё, что осталось Тимаре это сгорать от неутолённого любопытства. Сразу после ужина Джируп заявил, что у него дела, и вышел из дома. Тимара убрала остатки ужина, стараясь не встречаться взглядом с матерью, хранившей непроницаемое выражение, а потом поспешила оставить позади и дом, и коротенькие дорожки, ведущие к соседям, И вскарабкалась повыше в древесную крону. Ей нужно было подумать, а это лучше всего получалось в одиночестве. Драконы. Какое отношение могут иметь драконы к сделанному ей предложению? Тимара видела драконов дважды в жизни. Впервые это случилось 5 лет назад, когда ей почти исполнилось 11. Отец взял её с собой, провёл по ожерельным мостам, а потом вниз, до самой земли. Тропинка вдоль илистого берега, которая вела к площадке с коконами, была утоптана множеством ног прошедших по ней людей. Это был первый раз, когда Тимара попала в казарик. Воспоминание о зрелище, которые представляли собой выходящие из коконов драконы, было до сих пор свежо. Крылья у них оказались слабыми. А плоть едва прикрывала кости. Тенталия прилетала и улетала, принося им свежее мясо. Отец тогда очень сочувствовал этим несчастным брошенным существам. Девушка Зорново улыбнулась, вспомнив, как он улепётывал от одного из только что вылупившихся драконов. В первые дни все надеялись, что выжившие драконы вырастут и наберутся сил. Отца Тимары наняли охотиться и приносить драконам пищу. Но дождевые чещёбы не могли прокормить таких крупных и прожорливых хищников. Охотникам, несмотря на старания, было не под силу принести больше добычи, чем водилось в лесу. Совет всё хуже платил им за работу. В конце концов, отец Тимары бросил это занятие и вернулся в свой дом в Трехоге. Он рассказал, что драконы больны, быстро слабеют и угасают. Те, кто выжил, подросли, но не стали ни здоровыми, ни самостоятельными. Иногда прилетает Тинталья, приносит мясо. Ну, один дракон не в состоянии прокормить такое множество, говорил отец. Она просто исходит жалости к этим несчастным созданиям. Боюсь, для нас всех это плохо закончится. Дальше дела пошли ещё хуже. Драконы по-прежнему не могли летать. А Тинталья, вопреки всякой вероятности, нашла себе пару. Все считали, что Тинталия последний истинный дракон в мире, и теперь были потрясены не в силах поверить в историю о чёрном драконе, восставшем изо льда. Как оказалось, какой-то принц из Шестигерцкств обнаружил под землёй чёрного дракона и зачем-то освободил его из ледяной могилы. Пробудившись от долгого сна, дракон избрал Тинталию своей парой. Теперь они вместе летали, охотились и испаривались. История производила впечатление вполне нелепицы, но один факт был несомненен. С того времени драконицы стала очень редко прилетать в дождевые чещёбы. Из разных концов чещёб порой сообщали, что видели двух огромных драконов летящих вдалеке. Кое-кто ехидно добавлял, что теперь, когда Тенталия не нуждается в помощи людей, она совершенно отдалилась от них. И не только бросила на их попечение прожорливых юных драконов, но и перестала охранять реку Дождевых чещёб. Но хотя Тинталия и нарушала условия сделки, обитателям Дождевых чещёб не оставалось ничего, кроме как продолжать заботиться о выводке. Как замечали многие, хуже, чем стая драконов рядом с твоим городом, может быть только стая голодных и злых драконов рядом с твоим городом. Конечно, площадька, где вылупились драконы, была изрядно выше Трихога по течению. Но рядом с ней находился погребённый казарик, древний город старших. Самые доступные его части, те, что обнаружились под Трихогом, уже давно раскопали. Дальнейшие раскопки сулили не меньше находок, однако добраться до них можно было бы только в том случае, если молодые драконы не воспрепятствуют людям. Тимара задумалась, сколько драконов осталось в живых сейчас. Далеко не все окуклившиеся змеи вышли на свет драконами. В тот раз, когда её отец предпринял последнее путешествие в казарик, Тимара напросилась пойти с ним. Это было чуть больше 2 лет назад. Если она правильно поняла, тогда были живы всего 18 созданий. Остальные умерли от болезней и плохой еды, либо погибли в драках. Тимара смотрела на драконов с деревьев, не смея приблизиться. По сравнению с блестящими, только что вылупившимися дракончиками, которых она видела в детстве, нынешние большие твари казались ей ужасными. Неуклюжие, перемазанные илом и вонючие, поскольку жили на тесной и топкой речной отмели, они почти беспрестанно двигались, топчась по собственному помёту и копаясь в объедках. Никто из них даже не пытался взлететь. Некоторые пробовали самостоятельно добывать пищу, заходили в реку и ловили рыбу, идущую на нерест. Чувство подаённой врождённости, исходящей от них, было даже сильнее змеиной вони.